Глава 25. Чтение не имело никакого успеха. Вермандуа знал, что выйдет нехорошо. По дороге из Парижа он простудился и охрип. Просто ни на что не похоже я буду совершенно смешон угрюмо говорил он графине в автомобиле по пути из гостиницы в зал предупреждая о провале знал что это очень помогает если всем заранее говорить что будет плохо совсем плохо то обычно выходит недурно». Решительно ничего смешного, просто вы немного простудились в эту скверную погоду, убедительно говорила графиня, точно сам он приписывал свой насморк каким-то сверхъестественным силам. В его голосе слышалось волнение. Граф неопределенно мычал. Публики было много, с некоторой натяжкой можно было даже сказать, что зал полон. Но именно с некоторой натяжкой. На эстраде у стены, позади стола, стояли два ряда стульев, приготовленных для почетных гостей и тонких ценителей на случай, если бы все билеты были проданы. В боковой комнате предпринимар с видом не то озабоченным, не то испуганным, вполголоса сообщил графинише, в первых рядах есть свободные места. Может быть, еще придут? С радостным сомнением предположил граф. Это неважно». Но не лучше ли было бы убрать стулья на эстраде, нервно спросила графиня. Я вам говорила, что они не нужны. Выносить стулья на виду у публики было неудобно, это неважно. Здесь весь цвет столицы, не правда ли? Энтерпренёр бодро назвал разных бывших в зале видных людей. Высокопоставленных особ не было, из членов правительства не приехал никто. В боковую комнату вошел, сверкая фрачной рубашкой влиятельный критик, председательствовавший на собрании. Он пожал руку Вермандуа и сказал, что пора начинать. Мы здесь аккуратны, моё слово ведь займет чертвых часа не более. Да-да. «Пойдем», — энергично подтвердила Графиня и вышла с каким-то прощальным ободрительным знаком вроде того, который делает тренер, выпуская на ринг своего боксера. Она маленькими шажками прошла в первый ряд. Действительно жаль, что оставили те стулья, сказал садясь рядом с ней граф. И без того есть немало свободных мест. Это не имеет ни малейшего значения, сердито прошептала Графиня. Она старалась не смотреть на незанятые стулья. Влиятельный критик отодвинул портьеру боковой комнаты и пропустил вперед Верман Встретили щитца хорошо, не овации, но вполне прилично. С некоторой натяжкой можно было даже говорить об овации. Улыбаясь немного набок, наклонив голову, чуть похлопал гостю и сам влиятельный критик, явно подчеркивавший, что не относит к себе никакой доли рукоплесканий. Он занял место за столом и прочел вступительное слово. Повторил те общие места, которые Вермандуа слышала, читала себе почти полстолетия. В них по мере выслуги лет и повышения в литературном чине менялись главным образом степени прилагательных. Были тут и блестящий эпикуреизм, уживающийся с чутким вдумчивым отношением большого художника к вопросам волнующим современное человечество, и горячее, великодушное сердце, чувствующееся за ослепительными парадоксами, и кристальный стиль, продолжающий традиции великого века, и многое другое. Критик говорил: с таким любовным интересом к своим мыслям, что весь зал слушал напряженно. Вермандуа старательно поддерживал на лице мягкую сконфуженную улыбку, приблизительно означавшую вот не ожидал, зачем это право? Нет, нет, я этого не заслужил. Но как умно и тонко. Эпикур было о нем сказано, но эпикур Медленно слившийся с гракхом на тысячелетнем ароматическом огне старой утонченной цивилизации, с силой сказал критик и опять немного наклонив голову Набок, улыбнулся гость. Гость с непечатным словом в мыслях сделал свою ответную улыбку еще более скромной и смущенной. Я кончаю, милостивые государи и государи, позвольте же мне не только от своего, но и от вашего имени приветствовать великого писателя, явившегося к нам в качестве посла французской мысли, которой столь обязана человечеству. Снова раздались ропоплескания еще усилившейся, когда посол французской мысли горячо пожал критику руку, поменялся с ним местами, пододвинулся к лампе и раскрыл картонную папку. Вермандуа тоже произнес маленькое вступительное слово, взволнованно поблагодарил критика за его столь блестящее, хотя чрезмерно лестное введение взволнованно поблагодарил публику наполнившую этот зал ему известно что тут собрался цвет мысли и общества столицы сказал что прекрасно понимает внимание оказано не ему лично а в его лице французской литературе. он представляет ее скромно в меру своих слабых сил В самых лестных выражениях отозвался о столице, в которую приехал, об ее очаровательном гостеприимстве, об ее удивительном искусстве, затем очень кратко изложил содержание своего романа и шутливо попросил не пугаться толстой папки, он человек нежесток и прочтет лишь одну главу Возвращение Аристипа, к несчастью длинную, но менее быть может скучную, чем другие. Сказал он это все как следует, как говорил в подобных случаях много раз. Однако сразу почувствовал, что тон вышел не очень естественный, что голос звучит хрипло, и что вообще чтение начато нехорошо. Вдобавок, перелистывая рукопись, он вдруг заметил на видном месте в конце абзаца слова золото и драгоценные камни, подаренные ему ей. Что ж это? Или я писать разучился с ужасом подумал Пермундуа? Ведь перечитывал сто раз. Если этого не заметил, то верно и другое есть такое же. Он нервно сделал пометку на полях. При чтении всегда держал в руке карандаш, по крайней мере, одна рука пристроена. После его вступительного слова кто-то было хлопнул, но публика рукоплескания не поддержала, очевидно, признав излишком рукоплескания в третий раз перечтением. Это было вполне естественно. А может быть, не дохвалил их. Вермандуат кашлялся, высморкался, графиня взглянула на него одобрительно, но испуганно и начал читать. Аристип возвращался в Фины Аристипом теперь именовался бывший Лисандр еще ранее побывавший Анаксимандром. и тотчас эта фраза показалась ему необыкновенно пошлой даже для публики даже для этой публики и никуда он не возвращался и Аристипа никакого не было и Дед на старости лет рассказывать ерунду о никогда не существовавших арестипах. Читал он плохо, гораздо хуже обыкновенного. Сам чувствовал, что подъёмы нет, что чтение на публику не действует. Насморк и хрипота очень мешали. Вермандуа шутливо попросил извинения, но шутка вышла неудачный, как все в этот вечер. Да и пошутить пришлось как раз на одной из самых лучших фраз главы, так что фраза пропала. Впрочем, эта публика ее все равно не оценила бы, как не заметила бы и золота и драгоценных камней, подаренных ему ей. Тонкие ценители иногда улыбались и переглядывались, но не там, где следовало. И все реже. После сорока минут чтения он сделал передышку. Аплодировали гораздо меньше, чем при появлении гостиной эстраде. Правда, можно было предположить, что главная овация готовится к концу чтения. Влиятельный критик чрезвычайно значительным и даже несколько угрожающим тоном объявил перерыв на десять минут. Германдва поспешно с мучительным чувством неловкости и стыда прошел в боковую комнату. Через минуту в нее вплыла графиня с протянутыми руками, с восторженной улыбкой, но по лицу ее и по похвалам он ясно видел: нет, не вышла, дорогой друг. Глава Изумительно, даже для вас и читали вы столь же изумительно, сказал граф, и опять-таки его сияющее лицо не оставляло сомнений провал, полный провал. Влиятельный критик Вошел в боковую комнату в сопровождении трех местных писателей, с которыми он, по-видимому, обращался строго. На его лице было написано сознание собственного могущества и твердой власти. Я в восторге. Мне так давно хотелось познакомиться с вами, говорил Верман Два, крепко пожимая руки местным писателям и изображая на лице радость. Если бы в помнить хоть что-нибудь из того, что они выделывают с досадой подумал он, а впрочем, что с ними. У молодых писателей был такой вид, какой может быть у провинциальных посетителей Лувра, вдруг наткнувшись на Джоконду. Критик высказал несколько ценных мыслей о романе, местные писатели больше говорили о своей любви к французской литературе. В конце трактата На мгновение показался предпринимар, промелькнул с выражением мировой скорби на лице как-то странно. Точно на бегу, слава пожал руку Вермандуа, графиня все говорила, восхваляя достоинство романа. Антракт кончился. Пустоты в зале как будто увеличились, или это так лишь кажется? Сиротливые стулья на эстраде издевались момента мори. Попытка чтеца возбудить к себе искусственный подъем не удалась. В последнее время ничто не удается. кажется, последняя удача в жизни была до мировой войны. Подъемы мешало еще и то, что в первом ряду, недалеко от графини, спал с раскрытым ртом и закрытыми глазами какой-то старичок, несомненный из числовидных. Граф радостно на него поглядывал. Графиня смотрела на старичка с лютой ненавистью. Если бы его можно было задушить и вынести труп из зала незаметно, она, вероятно, перед этим не остановилась бы. Дермандот читал вяло. все яснее чувствую, что если есть предмет совершенно не интересующий слушателей, то именно возвращение аристипова фины минут за пять до конца чтения кто-то конфузливо поднялся в средних рядах и испуганно взглянув на председателя сгорбившись на цыпочках с пальто в руке стал пробираться к выходу и точно этот пример ободрил других то же самое сделало еще человек пять или шесть. Взгляд графини был страшен. Когда чтение кончилось, овации не последовало, ни бурной, ни даже не бурной. Вермондуа встал, поклонился публике, сложил папку и спрятал в карман карандаш. Ему все же похлопали. Влиятельный критик еще что-то сказал, уже не склоняя головы набок предприниматель куда то исчез в автомобиле графиня после минуты молчания неосторожно упомянула о тупости этой публики ничего не смыслящей в литературе граф сиял непристойно в гостинице Сославшись на головную боль, Верманду тотчас ушел в свой номер, хотя графиня отчаянно восторженно предложила выпить шампанского. Надо. Надо выпить шампанское сегодня совершенно необходимо, нагло подтверждал граф. Значит, завтра утром мы едем в музей, дорогой друг. Непременно. Непременно. У них есть тут один мельхиорде гондикаутер которого я не знаю. Мы посмотрим и этого Мильхиора де Гондыкутора, дорогая, вам нужно с ним ознакомиться с тихой ненавистью сказал Вермандуа. Ночь он провел плохо. Разумеется, мнение публики не имело никакого значения, публика очень скучала, но она скучала бы еще больше, если бы сам Расин встал из гроба и прочел в задумчивости брёл он по дороге в микен вермандва поспешно встал раскрыл папку вычеркнул ему ей да да могут быть и повторения но лучше сказать на одной странице три раза Париж, чем писать как газетчики город Светоч» или столица мира. И вообще совсем не в этом дело. Все вздор. Да публика ничего не понимает, но практические последствия неуспеха были очень неприятными. Антрепренер в Париже сулил ряд лекций в разных странах Европы, затем большую поездку по Северной и Южной Америке. О ряде лекций Вермунда они мог подумать без ужаса, но назывались денежные суммы, которые могли обеспечить его на весь остаток дней, помочь це и навсегда делаться от необходимости заработка. Хорошо и это навсегда в семьдесят лет. Теперь все рассыпалась. Предприниматель, конечно, ничего не предложит. Мелькали даже мысли о честной бедности, о том, что лучше умереть на соломе, но свободным человеком. Рембрандт и Бетховен были бедняками, но Рафаэль и Вольтер были богатыми людьми. Свободным человеком можно быть и на соломе, но лучше и удобнее. Без соломо. Я богачей не выношу. Но я и бедных не люблю, что ж себя обманывать. Да. Надо. Надо вложиться душой в большое общее дело, иначе и жить незачем. Впрочем, и с делом незачем. Жить по завету Флобера как факиры, с червями на теле, с головой поднятой к солнцу. Но если бы все таки можно было обойтись без червей. Он принял снотворное и в третьем часу задремал. Проснулся он поздно с тяжелой головой от телефонного звонка. Предприниматель встрепенулся верменно. Дорогой друг, что с вами? Ведь мы условили, что вы мне позвоните в девять, — с мягким упреком сказала графиня. Я вам ровно в девять и позвонил, но никто не отвечал. Я думал, вы спите. Странно. Я не смыкала глаз всю ночь. Он сообразил, что солгал неудачно. Ничто не могло быть более оскорбительным для графини, чем предположение, что она спит да еще крепко. Я спущусь к вам через полчаса, обещал Вермандва, с ужасом, думая, что с этой дурой Придётся провести весь день